Глава 27. Отказываться она не стала, но взяла небольшую паузу на перекус. Я прекрасно знал, что подобная пауза может затянуться на неопределенный срок, и поэтому попросил Чен Чен начать рассказ, а Даша продолжит его, как вернется. А рассказывать там, по большому счету, было нечего. Просто мы должны будем встретиться стенка на стенку с отрядом Кинича. Каков будет исход этого боя или вообще хоть что-то, что будет после него, Мамока не видела. Но это был лишь финал, до которого нам предстоит еще добраться. А до этого момента нужно будет постараться дожить. Пробраться на соседний континент Тихой Сапой, как мы на то рассчитывали, не получится. Серьезные водные бои начнутся недалеко от наших вод, а предсказать, сколько самолетов долетит до той же Канады, ведуньи не брались даже в четвером. Даже непонятно было, каким образом добираться до мая будет безопаснее всего. Но с этой проблемой девушки обещали разобраться до того момента, как мы будем готовы к атаке. Император и председатель все же попытались еще несколько раз настоять на немедленном нападении, но теперь на нашу сторону перешла и Чен-Чен. Они были в меньшинстве и выбросили белый флаг. В любом случае, оставшееся время до наступления все будут заняты выше крыши. Даша вернулась к самому концу разбора полетов, сытая и довольная. За последующие несколько недель в столице начали происходить процессы, предсказанные Дашей. Одаренные, что попали под излучение от взрыва последней ракеты мая, начали терять свои силы. И это было даже хуже того, если бы на нас напали индейцы. В городе началась паника, которую удалось остановить с огромным трудом. В общем, последнее время мы все только и занимались этим вопросом. Даша была права, что мы с легкостью сможем отразить атаку индейцев, вот только последствия оказались слишком серьезными. Благо, что наши сильнейшие отряды в этот момент находились далеко от столицы, и их не задело излучение». Валентин тут же начал заниматься этим вопросом, как и все лучшие умы империи, но пока они ничего не могли сказать. Ведуни же упорно молчали. Они также теряли свои силы, хоть и не так стремительно, как остальные. Исключением стала Даша и ее охранники, которых каким-то образом смогла защитить наша дочь, создав какой-то барьер, который остановил то излучение. Сила прорицания уже практически не поддавалась Даше, а вот дар призрачных погонщиков креп с каждым днем. У нее даже начали происходить спонтанные активации дара, от чего страдали абсолютно все в поместье. Между тем подготовка к нападению Майя уже была практически завершена. Еще немного — и мы можем выступать. «Пора!» — услышал я Дашин голос и даже сперва не понял, что вообще происходит. Не открывая глаз, я потянулся к ведуньи, но тут же получил по рукам. «Сережа, действительно пора! Поднимайся! У тебя есть 20 минут, чтобы собраться!» «Если не успеешь, отправишься на встречу с отрядом Верховного Жреца в одних трусах. Думаю, они не испугаются этого!» «Какой еще к чертям отряд Верховного Жреца? Из какого перепуга я должен отправляться навстречу с ним сейчас? У нас еще есть 8 дней до начала наступления», — сказал я, наконец открыв глаза. Даша сидела рядом со мной на кровати, положив руки на живот. На восьмом месяце он уже был очень большим. При этом она как-то отрешенно улыбалась, глядя перед собой. Но это точно было не видение. Малышка уже полностью заблокировала дар предсказания. — Да и почему Насти нет рядом? Мы вчера засыпали вместе, а она любит это делать на моей груди, поэтому, когда просыпается, то по-любому будет и меня. — Нет у нас времени совсем, если в ближайший час вы не вылетите, то эта война для нас будет проиграна. Даша нервно хихикнула и посмотрела на меня. От ее взгляда я непроизвольно отшатнулся назад. Приложившись головой о стену, ее глаза, они были мертвы. Точно такие же, как и у Маши. Я тут же вскочил с кровати и подхватил Дашу на руки. «Так, срочно нужно найти Манижу. Она обязательно должна нам помочь». «Сережа, поставь меня, пожалуйста, на место. Я в полном порядке», — сказала ведунья. Но я даже не хотел ее слушать. «Какой к чертям полный порядок? Срочно к целителю!» На выходе из комнаты меня остановила призрачная пелена. Не тот барьер, что обычно ставила Даша, выбраться из которого было нельзя без ее разрешения, а тончайшая пленка, которую возможно было продавить, даже не прибегая к дару. «Сережа, поставь меня на пол и иди уже собирайся. Все ждут только тебя». «Пожалуйста». Последнее слово Даша произнесла шепотом. «Вот что ты за тугодум! дум? А еще мой крестный!» Вошла в комнату Маша. «Тебе русским языком было сказано. Вали, собирайся, тебя уже давно ждут!» Отец опередил нас. Появилась в дверях Цикатлу. Сейчас он во главе своего ударного отряда направляется к обители рода Цангпа, и вижу я, как весь мир покрывается пеплом. У нас есть возможность перехватить их. Координаты я уже передала Смирнову. Он обо всем позаботится. «Какого...» Попытался выругаться я. Но Даша закрыла мне рот поцелуем. Просто сделай, что должен, и не переживай за нас. Я в полном порядке. Мы выполним свое предназначение. Ступай. Вместе с поцелуем Даша передала мне частичку тепла, которая быстро начала расходиться по всему организму. Это тепло было даром от нашей малышки. Настя, она уже ждет тебя. Без нее вы не справитесь. Это были последние слова Даши перед тем, как я бросился вниз, на ходу натягивая одежду и набирая номер Смирнова. Аналитик подтвердил, что сильнейшие одаренные империи уже собраны и ждут только меня. «Это не обсуждается. Ты остаешься в поместье. Что бы ни случилось, ты должна будешь защитить Дашу», сказал я, когда увидел среди собравшейся толпы Олю со своим отрядом. Все моментально притихли, попав под воздействие моей ярости. Все, кроме Оли, которая просто подошла ко мне и обняла. «Будь там осторожен и вернись домой», — шепнула она и побежала в поместье. Я видел, как ее глаза заблестели от слез, Но так нужно было. «Я обязательно вернусь, сестренка, мысленно ответил я ей и тут же наткнулся на ненавидящий взгляд Фаризы. Но нужно отдать ей должное. Она не стала барагозить, а побежала за своим командиром. Впрочем, как и все остальные члены Олиного отряда. «Меня они совершенно не слушались!» Возник рядом со мной воевода. «Уже знаешь расклад?» «Толком нет», — ответил я, всматриваясь в лица собравшихся одаренных. Все они были полны решимости, чего нельзя было сказать обо мне. Едва ли в первый раз в жизни я нервничал. Нервничал за того, что Кинича мог нас переиграть. И сословце Катлу вполне может перетянуть на свою сторону Цангпа. Вот только мне было совершенно непонятно, каким образом это могло у него получиться. Председатель Цинь отправлял к тибетскому роду делегацию, состоящую из сотни наследников сильнейших родов Китая. Во главе этой делегации он ставил собственного сына. Одним этим поступком он вручал будущее Китая в руки рода Цангпа. Но сильнейший род никак не ответил на просьбу о помощи. Они лишь прислали гонца, который доложил председателю, что наследники выразили желание остаться и погостить у них. Эта новость едва ли не стоила председателю его места во главе страны. Даже дошло до того, что пришлось вмешиваться Российской империи. А вернее, парочки наших отрядов, которые устранили самых ярких соперников председателя. После их смерти ситуация в стране постепенно нормализовалась. Вот только наследники до сих пор находились в обители Цангпа, с которыми не было никакой связи. Чен Чен уверена, что если наследники не вернутся в ближайшее время, в стране вспыхнет настоящая революция. Председатель будет свергнут, а его место займет человек, который всю жизнь смотрит в сторону Запада. Это приведет к мгновенному разрыву нашего союза и образованию у империи под боком враждебного государства с многомиллионной армией. И теперь мы узнаем, что наш главный враг, вместе со своим уберотрядом, который ему каким-то образом все же удалось собрать, нацелился на род Цангпа, а значит и на сотню наследников сильнейших родов Китая, что находятся там. Вот вам и революция, свержение председателя и появление нового врага у нас под боком. Врага, с которым нам будет очень сложно справиться, даже несмотря на практически полное отсутствие у него сильных одаренных. Среди собравшихся я увидел Алексея и тут же подозвал его к себе. «Какого хрена ты удумал?» – спросил я у него, отойдя подальше ото всех. Все же не стоило ронять авторитет императора в глазах его подданных. «Отправлюсь вместе с императорским полком на решающий бой!» – пожал плечами Алексей. Я едва сдержался от того, чтобы отвесить ему под затыльник. Собрался он, видите ли, на решающий бой. Причем собрался лично, а не приведя сюда того же Ванамора. «Ты не сделаешь и шага за территорию поместья, пока у тебя не родится наследник», – сказал я. Алексей смотрел на меня, словно загнанный в угол волк, готовый в любой момент вцепиться своему обидчику в глотку. Я ощущал, что он в любой момент может напасть на меня и плевать ему на все клятвы и что они могут с ним сделать. Еще одна проблема на мою голову. «Даже не думай». Ты не справишься со мной ни при каких раскладах. Империя не может лишиться императора в столь тяжелые времена. Слишком много мы сейчас взяли на себя обязательств не только перед своими подданными, но и перед миллиардами человек из других государств. Как бы тебе ни хотелось, ты не имеешь права подвергать свою жизнь такой опасности. Кинича смог собрать под своим командованием золотые рода. Ты хоть представляешь, что это за мощь? Даже сам не заметил, как я начал орать на Алексея. При этом тьма начала раздувать мою ярость еще сильнее. Стоявшие от нас на приличном расстоянии одаренные старались отойти еще дальше. Сам же Алексей даже не поморщился. Боюсь представить, что сейчас творится у него в голове. Что за мысли позволили ему противостоять моей ярости? «Ты не можешь запретить мне этого!» – произнес он через несколько секунд а потом упал на землю, начав корчиться от боли. «Вот же идиот! Решил нарушить клятвы и напасть на меня!» «Всем стоять!» – рявкнул я, когда в нашу сторону бросились все, кто это видел. Тьма скрыла нас от посторонних глаз, и я присел рядом с императором. «Вот видишь, ты не можешь помешать мне оставить тебя в столице! Для чего это все? Смирись!» «Никогда!» Просипел Алексей, нанеся мне сильнейший удар. Я даже не ожидал от него подобного и не успел что-либо предпринять. Тьма остановила мое падение, а я остановил ее. Она всерьез собиралась убить напавшего на меня человека. Я поднялся и увидел, как Алексей, сотрясаясь в конвульсиях, все же пытается подняться на ноги. Он вышел на пределы силы физика, но это практически никак не помогало. Если этот баран продолжит и дальше упрямиться, то клятвы просто убьют его, чего я просто не мог допустить. «Ванамор! Если ты успеешь привести его к моменту вылета, то можешь отправляться вместе с нами!» Услышав это, Алексей поднял руку и показал мне средний палец, после чего он вырубился. Вот только это было непонятно, потерял он сознание от боли или переместился в Ванамора. Это тело точно было живо? Сняв защиту, я позвал целителей, а сам отправился к смотрящим на меня со страхом сильнейшим одаренным Империи. Через три часа этот ублюдок Кинича вместе со своим ударным отрядом высадится недалеко от владений Цангпа и отправится к ним в гости. Нашей задачей будет встретить их и проводить в мир иной. Желательно всех одним скопом. А то потом задолбаемся за ними по всему миру бегать. Начал вводить меня в курс дела Суворов. «Ты думаешь, что все настолько хреново?» Спросил я у него шепотом. Просто сейчас воевода был не похож сам на себя. Какой-то весь дерганный. Постоянно смотрит по сторонам, словно ожидает нападения в любой момент. И это в окружении сильнейших одаренных империи. В том, что на него так подействовал мой разговор с императором, никогда не поверю. Он сам готов в любой момент набить Алексею морду и отправить его к родителям. «Не знаю, насколько, но когда Маша говорила мне об этом, она просила не дать папе Цикатлу убить тебя и сестренку». А вот это уже нехилая такая заявка, чтобы оставить Настю в столице. «Если Маша попросила о подобном воеводу, то реально есть возможность того, что нас могут убить». Хотя без Насти шансы на столь печальный исход для нас многократно увеличиваются. Да и одно ее присутствие нехило так будет мотивировать бойцов выкладываться по полной. «У нас есть информация о составе отряда Верховного Жреца?» – спросил я, решив, что Настя все же полетит с нами. Вернее, я дам ей решить самой. Если не полетит она, то не полетит и ее отряд. А это означает, что мы останемся без архигранда-целителя – который может вытаскивать людей буквально с того света. А помимо манижи, там имеются и другие девушки, чей дар может оказаться очень полезным, что они доказали в Африке. Могу сказать, что нам с тобой там найдется очень много работы. Ахуай-Кавилоны точно будут рядом с Кенича. Вот и появится у меня возможность узнать. Можно обойти родовое проклятие Воронцовых, убить некровного родственника, обладающего даром крови. Как раз я уже нахожусь на границе Ранга-Гранда». «Времени больше нет», — прервал наш разговор Аристарх Борисович, который как-то незаметно выдвинулся на роль заместителя Суворова. В подтверждении его слов, в метрах в тридцати от того места, где стояли мы, открылся портал. Все одаренные тут же двинулись в него. Буквально пара минут, и на территории поместья из всего отряда осталось всего четыре человека. Я. Воевода, Толстой и Настя. Это если не считать Ерджан, которая стояла рядом с порталом и, похоже, подпитывала его своей силой. Мужики тут же все поняли и последовали за остальными, оставляя меня наедине с женой. «Нам будет грозить смертельная опасность. Начал я, прекрасно зная, что Настя не испугается. Но в любом случае я просто обязан попытаться сделать это». Последний год нам ежедневно грозит смертельная опасность. И ничего, как-то справлялись. И на этот раз справимся. Было видно, что Настя хочет что-то мне сказать еще, но от чего-то не может собраться с духом. Говори это сейчас, иначе потом это может оказаться слишком поздно. Шепнул я ей на ухо и обнял. Это было чертовски приятно и не могло сравниться вообще ни с чем. Настя тяжело вздохнула, и прижалась ко мне, начав дрожать. «Мне страшно. Я боюсь, что подведу своих девчонок. Подведу тебя и всю империю. Девчонка, которая решила, словно она самая сильная на планете. А по факту, я не умеха, которой просто повезло». Насчет везения Настя была права. Сперва я подсуропил ей, а затем и Маша с Дашей. А ведь могло все обернуться и по-другому. Вполне могло сложиться так, что Настя сейчас находилась бы на своей пятой ступени и ходила довольной до усрачки. А вообще, меня весьма удивило ее поведение. Обычно она наоборот, всегда сама рвалась в бой, несмотря ни на что. Чем сильнее враг, тем для нее было лучше. А сейчас, когда сильнее врага просто невозможно придумать, она говорит, что ей страшно. Да сейчас должно быть страшно всем, кто участвует в этом крестовом походе в Тибет. И я тому был не исключение. Мне было страшно не столько за себя, сколько за всех остальных. После смерти я мог вернуться, а они уже нет. Чисто теоретически, я мог бы поделиться с каждым из них вторым шансом. И таким образом гарантировать каждому одаренному из отряда еще один шанс. Но слишком их было много. Я даже не представляю, каким образом поведет себя функционал, если я начну всем раздавать умения. Хотя всем и не получится. Временные рамки после передачи никто не отменял. Сейчас я мог обеспечить возможностью вернуться лишь самых важных для меня людей. Настя уже имела свой второй шанс. Воевода тоже. Еще я обязательно подстрахую Манижу и Сергея Васильевича. Ну а пока долетим до места, появится возможность подстраховать еще несколько человек. И будет это, скорее всего, кто-то из сестер Курмангалиевых. Рухия однозначно да. А вот над остальными кандидатами я еще подумаю. Если, конечно, для этого будет время. Настя по-прежнему стояла и тряслась. А я пустился в какие-то пространные рассуждения, так ничего и не сказав ей. Нужно это срочно исправлять и бороться со столь упадническими настроениями. То, что ты самая сильная на планете, это факт. И ни одна собака не посмеет его опровергнуть. А в том, что ты боишься, нет ничего предосудительного. Если по секрету, я тоже боюсь. И умею я не больше тебя. Но это не мешает мне сражаться бок о бок с сильнейшими одаренными планеты. Скажу тебе даже больше. Это помогает мне сражаться рядом с этими людьми. Все они могут смело послать нас ко всем чертям и закрыться в своих поместьях, полностью отгородившись от внешнего мира. Но они этого не делают. Они осмысленно решили вступить в императорский полк, Хотя прекрасно знали, что это подразделение всегда будет находиться на острие атаки. Эти люди пришли защищать свой дом, своих родных и близких, свою родину, и они не отступят, даже если будут уверены в том, что не смогут справиться с противником. И неважно, страшно им или нет, они будут выполнять свой долг, так же, как и мы свой. По мере того, как я говорил, Настя переставала дрожать, а к последним фразам я и вовсе ощутил жар, что исходил от тела моей суженной. Никогда не считал себя хорошим оратором. А тут, получите распишитесь, великая княжна разъярённая одна штука. Теперь только в бой. Спасибо, погладила меня по руке Настя и уже без всяких сомнений устремилась в портал. Посмотри здесь за Дашей, пока нас не будет. Попросил я Ирджан, проходя мимо нее. «Возвращайтесь скорее. Долго я не смогу ее выдержать», ответила мне портальщица. Была в ее голосе какая-то обреченность, словно она провожает нас в последний путь. «Да что ж сегодня за день такой? Сперва воевода, затем Настя, теперь вот и Ирджан за это взялась». Отвечать портальщице я ничего не стал. Просто кивнул и шагнул в портал тут же оказавшись на аэродроме. Здесь носилось множество людей, подготавливая наш борт к полету. Но помимо основного самолета, где разместимся все мы, нас будет сопровождать три полноценных звена истребителей. А это 12 боевых машин нового поколения. Хотя вероятность того, что самолет на борту которого будет находиться столько сильнейших одаренных, удастся кому-нибудь подбить, была невероятно мала. Помимо основных систем, самолет был оборудован генераторами защитного поля. Но даже если и они выйдут из строя, на борту были щитовики, которые смогут закрыть весь самолет. Самолет уже был готов, и поэтому, как только все загрузились в него, он взлетел. Истребители нагнали нас через пару минут. Я сидел вместе с Настей, воеводой, Аристархом Борисовичем и Юсуповой. Ольга Михайловна за прошедшее время уже неоднократно доказала, что верна империи и императору, и поэтому ей было разрешено находиться на Малом Совете, на котором мы собирали все разрозненные данные, склеивали обрывки информации, предоставленные ведуньями, и пытались понять, кто еще из родов Золотой Тридцатки согласился выступить на стороне индейцев. Уже сейчас нам нужно было разработать подходящую тактику для каждого из возможных противников. Подобрать людей, которые будут им противостоять, и разбить их на ударные отряды.